Воображаемый взгляд на Запад. Поль Гримо, Мёбиус, псевдоним Жана жироб примечание редактора, Джованни Батиста Капрони, Антуан де зюпери Урсула Крёбер-Легуин, Александр Дюма или Джон Рональд Руэл Толкин. Хотя Хаяо Миядзаки и является сыном Японии, страсть к чтению и неумолимое любопытство заставляют аниматора интересоваться историями множества людей со всего мира. В равной степени восхищающийся как французским мультипликатором, так и итальянским авиаконструктором, читающий как американские детские книги, так и экспериментальные французские комиксы, режиссер находит вдохновение в самых разных источниках. Страсть к литературе Одна из особенностей Хаяо Миядзаки – талант адаптировать литературную классику, особенно подростковые и детские книги. Откуда же он черпает вдохновение? просто-напросто из своей страсти к книгам и очень разнообразных и эклектичных вкусов. Говоря о своих отношениях с Хаяо Миядзаки и Исао Такахатой, еще задолго до создания студии Гибли, Тосио Судзуки рассказывает. Они оба часто спрашивали меня, ты читал эту книгу? Поскольку я был издателем, то читал немало и считал себя довольно начитанным человеком. Однако они поглощали огромное количество редких и узких книг, Если я не читал книгу, о которой шла речь, мы не могли ее обсуждать. В какой-то момент Мия, Миядзаки, стал все время говорить о культивировании растений и истоках сельского хозяйства на Као-Сасуке, исследовании, напечатанном Иванами, о котором я даже не слышал. На – японский ботаник, изучавший возникновение сельского хозяйства в Азии. Примечание редактора. «Когда я ответил, что нет, Миядзаки бросил». «Ты очень невежественен». Кстати, эта книга частично вдохновила его на создание принцессы Мононоки. С самого детства Хаяо Миядзаки убегал в мир книг и комиксов. Он зачитывался работами Те Цудзи Фукусимы, Содзи Ямакавы и Осаму Тедзуки. Изучая экономику в университете, Хаяо Миядзаки вступает в исследовательский кружок детской литературы. Под этим помпезным названием скрывался клуб любителей книг и манги, написанных для детей и подростков. Присоединившись к и Animation и начав работать над многими адаптациями детских книг, а кроме того, став отцом, режиссер еще больше расширяет диапазон чтения. С его помощью он не только обогащает собственные картины, но и дарит творческие идеи окружающим. Именно потому, что Миядзаки читал Сетзе манги «Со склонов в Кокурику» и «Шепот сердца» и предложил перенести их на экран, «Гибли» выпускает одноименные мультфильмы. Точно так же появляются аниме-адаптации «Добываек» и «Воспоминаний о Марне». Часть предложений мультипликатора воплощают другие режиссеры. Так, Надя с «Загадочного моря» Хидеаки Анно в значительной степени вдохновлена 20 000 милье под водой, Жуля Верна. А задолго до выхода мультфильма «Гора Миядзаки. Сказание Земноморье экранизировать эту сагу Урсулы Крёбер Легуин мечтал сам Хаяо Миядзаки. Когда мультипликатору все же удается самому взяться за адаптацию, результат часто довольно далек от оригинала. Так «Ведьмина служба доставки» и «Ходячий замок» имеют мало общего с одноименными романами. Для Миядзаки книги и комиксы – это только отправные точки, с помощью которых он может выразить собственные мысли и идеи. Даже в оригинальных мультфильмах режиссера, снятых по его собственному сценарию, можно увидеть многочисленные отсылки к литературе. «Унесенные призраками» перекликаются то с греко-римской мифологией, то с работами о йокаях Сигеру Мидзуки, то с ночью на галактической железной дороге Кэнзи Миядзавы. «Ветер крепчает» Тацуо Хори подарил свое название мультфильму «Хаяо Миядзаки», но сюжет романа мало связан с аниме точно так же, как строчка из стихотворения Поля Валери цитируется без привязки к тексту, а скорее, чтобы задать время действия. 50 книг, которые должен прочитать каждый. Во время выставки в Музее искусств города Коти в 2011 году Хаяо Миядзаки представил список из 50 книг, которые, по его мнению, нужно прочитать за свою жизнь. Выставка книги для мальчиков предназначалась для детской аудитории. Поэтому произведение, которое отобрал режиссер, ориентируется в основном на юных читателей, и все же многие из них он читал уже в осознанном возрасте. Список книг вы можете найти в pdf- приложении.